Глава 19. Минотавр молча смотрит на меня, наверное, секунд 30, а потом вдруг кидается с места, развивая огромную скорость и занося секиру для удара. Но это мы проходили. Тот же йод, он побольше будет, да пострашнее. Щит я ставлю уже даже не жестом, а движением ресниц, на автомате. Только вот вместо того, чтобы застрять или хотя бы значительно замедлиться, Астерион проламывает его, даже не заметив и все, что мне остается, это взвиться в далеком прыжке спиной вперед, унося голову от свистнувшего в опасной близости топора. Да, это что-то новенькое, раньше я так не попадал, но тем интереснее. В груди поднялась горячая волна боевой ярости, и уверен, мои глаза сейчас полыхали алым пламенем. Медведь проснулся и рвался с привязи, грозясь разорвать соперника, и впервые за долгое время я был с ним полностью согласен. Впрочем, разгуляться тоже не давал. Мне нужна была светлая голова. Победить Астериона тупой силой или трюками дара не получится. Мне придется приложить все усилия. Выложиться даже не на 110, а на 200%, чтобы победить легендарного Минотавра. Но, клянусь с смешером, оно того стоит. Кстати, о молоте. Я крутанул рукой, превращая его в копье. Лезть в ближний бой глупо, а оно поможет держать противника на расстоянии и даст хоть какой-нибудь шанс его достать. Надо только подобрать момент. Но Астерион не собирался давать мне и шанса. Я еще не приземлился, а бык уже несся на меня, размахивая громадным куском бронзы, по ошибке названной кем-то рубящим оружием. Как по мне, можно было вообще его не точить, да и не ковать. И так одного удара достаточно, чтобы любому человеку переломать все кости. «Щит опять оказался пробит, словно его и не было. Я дождался последнего момента и снова прыгнул в сторону, разрывая дистанцию, но меня ждал сюрприз. Похоже, Минотавру было плевать на шоу, он хотел закончить все побыстрее, поэтому мгновенно изменил направление движения и, ускорившись еще сильнее, хотя, казалось бы, куда, в два прыжка догнал меня, занеся над головой свой жуткий топор». Меня спасло только то, что я прыгнул еще раз, оттолкнувшись буквально от воздуха и резко меняя траекторию. Вот сейчас Минотавр повел себя как приличный бык, пронесся мимо, обдав мускусным запахом зверя. Медведь в душе буквально сошел с ума, если это можно применить к и так довольно безмозглому зверю. Но сейчас он бесился от близости добычи и требовал, чтобы я не игрался с быком, а атаковал. Догнал, прыгнул на спину, сломал хребет, вырвал горло, наслаждаясь вкусом горячей живой крови на языке. И в целом я был с ним согласен, только вот в отличие от него я не был суперхищником трех с лишним метров высотой и хозяином тайги. Да и Астерион не тупой бычара, хотя и те могли задать жару. Если сунусь в ближний бой, внук богов меня тупо растерзает. Так что я лучше осторожно издалека. Целей буду. «Ускользнуть мне удалось, а вот атаковать нет. И это плохо. Обороной бой не выиграть, а дури у Минотавра хватит гонять меня до ночи, а то и до следующего обеда. И еще неизвестно, кто первый свалится. Надо что-то предпринять, но вот что именно?» Мозг пока пасует. Медведь, да и моя собственная боевая ярость, ясности не добавляют, толкая в лобовую атаку. Но это самоубийство. Как бы я ни был в себе уверен, однако против такого противника не вывезу. Так что остается только убегать и ждать шанса. Не скажу, что мне нравилось то, что происходит, но и поделать я ничего не мог. Крицкий бык слишком легко ломал мои щиты, не замедляясь ни на мгновение. Нет, может, что-то и было, но я не успевал это даже заметить, не то что использовать. Все, что я мог ему противопоставить, это длинные прыжки, во время которых мне зачастую приходилось резко менять траекторию, так как Астерион не оставлял попыток достать меня. Я пару раз тоже пытался наколоть его на копье, но тот был слишком опытным, с легкостью отразив все мои выпады. Приземлившись в очередной раз, я пошел на риск и, обратив Смешер в топор, метнул его в несущуюся на меня фигуру. Две секиры встретились с грохотом, и стальная отрикошетила в сторону, не нанеся никакого вреда. Это было ожидаемо, но расчет мой строился на другом. Я тут же призвал Смешер обратно, смещаясь так, чтобы его траектория проходила прямо через Минотавра. Уж не знаю, каким образом, но бык почуял несущуюся ему в спину смерть и с необычайным для его комплекции проворством пригнулся, пропуская топор над собой. Я цикнул от досады, но и так получилось неплохо. Рванув к противнику, я подхватил по дороге смешер и, обернув его копьем, атаковал, целясь в солнечное сплетение. Живот Астериона закрывал широкий пояс из бронзовых блях, и бить туда было бесполезно. Хоть я был уверен в пробивных способностях смешера, но судя по секире, оружие и доспехи Астерию ковал как бы не сам Гефест. По крайней мере, от столкновения топоров на бронзе не осталось и следа. Я всегда исходил из худшего варианта, предпочитая потом приятно удивиться, чем попасть в ловушку из-за того, что недооценил противника. Однако даже понимание, куда надо бить, не помогло. Минотавр только выглядел неуклюжим гигантом. На самом деле его скорость реакции и гибкость превосходили человеческую, скорее подходя к кошкам, чем быку. Мой выпад он с легкостью отбил секирой, тут же попытавшись разрубить меня пополам. Но я этого ждал и успел сместиться, проскальзывая противнику за спину и нанося удар. Кто-то может сказать подлость, так нельзя. Но тогда желаемо оказаться напротив разъяренного двухметрового человека-быка с громадным топором и поиграть в благородство. «Земля пухом. А я еще жить хочу, и желательно целым организмом, а не без каких-нибудь важных частей тела». Но подлая атака со спины тоже не прошла. Минотавра крутанулся на месте, ловко блокировав ее, и тут же кинулся на меня. Этого я тоже ждал, и, подцепив ногой песок арены, швырнул его в воздух, заодно направляя толчком в глаза быка. Тот ничуть не удивился, просто прикрыв глаза и сходу попытался разрубить меня пополам. Но я в этот момент уже взвился в высоком прыжке, но не назад или в стороны, как раньше, а вперед, одним махом оказавшись за спиной Астериона и еще в движении нанося копьем удар с выпадом. И попал. В обоих смыслах этого слова. Копье достало противника, но вот место, куда оно воткнулось. Белоснежный хитон на заднице противника окрасился красным. Минотавр медленно повернулся, и в его глазах я прочитал обещание жуткой и мучительной смерти. Мне было неловко, я не собирался унижать противника. На самом деле я его даже уважал. Критский бык был трагической фигурой, и судьба у него была такой же. Незаконнорожденный сын царя от противоестественной связи царицы и быка, запертый во дворце и на потеху неродному отцу, убивающий людей. И чья судьба была пасть от руки любовника родной сестры? которую тот, кстати, потом бросил. От этого у любого крыша съедет. Но тот, кого я сейчас видел на арене, не производил впечатления безумца. Скорее наоборот. Это был сильный и волевой боец, которого не сломили жизненные невзгоды. А вот насчет Тисея появились вопросики. Походу, герой был то еще гнидой. Если бы этот контрацептив действительно одолел критского быка, мне здесь и сейчас не пришлось бы разбираться со взбешенным Минотавром. «Извини. Я всегда признавал свои ошибки и не считал это слабостью. Неудобно получилось. Начнем сначала?» На мою вежливость Астерион взревел и кинулся вперед, замахиваясь секирой. «Я его понимал. Сложно культурно беседовать с тем, кто пару секунд назад воткнул тебе копье в задницу. Но все же не обязательно так брызгать слюной. Тем более, что убегать я не стал. Хватит, набегался». Если бы я и сейчас задал стрекача, это бы выглядело трусостью, а уж кем-кем, а трусом я не был. Немного туповатым деревенским парнем, которому каким-то чудом удалось выжить в нескольких передрягах и стать главой владетельного дома, это да. А вот трусом уж извините. Поэтому я обернул Мэшер молотом и шагнул несущемуся Минотавру навстречу. Лабрис рухнул, грозя разделить меня на две половины, но ударился о боёк молота и обиженно загудел, едва не вывернувшись из рук Астериона. Я же не дурак принимать такие удары, поэтому и присел, уперев древко оружие в землю и подставив боёк под удар. Ход оказался тактически верным, и в следующую секунду, пока Минотавр боролся со своим оружием, отсушившим ему руки, атаковал сам. Только времени на замах у меня не было, поэтому я ткнул острым навершием, Не столько, чтобы навредить, сколько, чтобы развить свой успех и самому перейти в атаку. Только все же бык был слишком опытным, чтобы попасться на такую уловку. И в свою очередь отскочил, избегая острого жала. Впервые сначала поединка я теснил противника, заставляя отступать. И мне это нравилось. Рев зрителей на трибунах оглушал. Поначалу, когда я только бегал от Минотавра, не пытаясь атаковать сам, там царила тишина. Потом начались недовольные выкрики. Я особо не следил, но сейчас все мои органы чувств работали на полную катушку, да и эмоции толпы ощущались ярко, словно были осязаемы. Скука, равнодушие, недоумение, презрение. Полный букет. Оно понятно. Люди шли сюда поглядеть на кровавое зрелище, где на их глазах будет убить жуткий монстр, терроризировавший человечество на протяжении многих веков. Подсознание не обманешь, духи всегда вызывали у людей ужас, это память предков. И вид того, как одно из самых могучих существ убивают на твоих глазах, будоражил эмоции, заставляя чувствовать себя кем-то большим, чем то есть на самом деле. А тут вместо зрелища нудные побегушки, да еще и герой вроде как проигрывает. Но когда мы схлестнулись по-настоящему, это вызвало просто взрыв эмоций. И как ни странно, это помогало мне». Я словно купался в волнах энергии. Усталость и боль отступали, движения становились быстрее, удары сильнее. Даже щит, брошенный скорее по привычке, умудрился задержать Астериона. Ненадолго, на какую-то долю секунды, но раньше и этого не было. А в бою эта самая секунда может отделять жизнь от смерти. Так что я с удвоенным усердием принялся осыпать Минотавра ударами. Жаль только, что тому это было, что слону дробина. Да, он старался не попадать под мои выпады, но по факту, кроме того удара в ягодицу, больше успехов у меня не было. У «Быка» тоже, но скорее потому, что я пока еще успевал подставить под удар топора боек молота, но если при этом не упирал его в землю, меня уносило вместе со смешером. И приходилось использовать прыжок, чтобы избежать ударов догон и вернуться в схватку. Однако не зря я сразу отметил опытность «Астериона». Он быстро приспособился к моему стилю боя и при следующей атаке вместо удара сделал финт, просто обозначив замах. А когда я прикрылся молотом, шагнул вперед и зарядил мне ногой в грудь. Копыта с грохотом вонзилось в нагрудник, а я взмыл воздух. Меня буквально снесло с ног, будто я попал под грузовик. Впрочем, и внутренние ощущения были такие же. Я хватал воздух ртом, пытаясь сделать вдох, но легкие меня не слушались. Однако даже жуткая боль, отсутствие воздуха и, скорее всего, поломанные ребра не выбили меня из колеи. Я кинул щит за спину, буквально останавливаясь в воздухе, и тут же прыгнул назад, к удивлению кинувшегося добивать меня Минотавра. Он-то рассчитывал, что я после такого удара не встану, ну или сделаю это гораздо позже. Но ярость, горевшая в груди, гнала меня в бой. Мы встретились примерно на середине, с грохотом, столкнувшись оружием, и впервые я заблокировал удар, держа Смешер в руках, без упора в землю. И не просто удержал молот, но и сам приложил противника, заставив его отступить на шаг. Развивать успех я не стал, отскочив назад и закружив вокруг быка. Просто потому, что мне нужно было время прийти в себя». Вдохнуть удалось с трудом, в груди что-то хлюпало и щелкало, но я не обращал на это внимания, тем более, что с каждой секундой становилось легче. От трибун продолжали накатывать волны энергии, подбадривая меня и давая силы бороться. Поэтому я и продолжал двигаться, выискивая варианты для атаки. Астерион тоже не спешил. Если до этого он полностью подавлял меня, то сейчас мы были почти на равных. Я достал его, он достал меня. Но наши раны не были смертельными. Я уже почти полностью восстановился. Грудь еще болела, но я не обращал на нее внимания. Но самое главное, мы сравнялись по силе. Теперь я был уверен, что смогу принять удар секиры и блокировать его. А вот выдержит ли сам Минотавр удар с мешером? Вот сейчас и проверим. Я размахнулся и долбанул молотом по арене. Земля дрогнула и пошла волнами. Люди на трибунах дико заорали, вскакивая с мест, теряя равновесие и падая. Но я этого уже не видел, кинувшись к быку, тоже сбитому с ног моей уловкой. К чести Астериона, хладнокровие он не потерял и встретил меня хитрым ударом по ногам, избегая которого мне пришлось подпрыгнуть. Но это же сослужило мне пользу. Я рухнул сверху вниз, нанося нисходящий удар, который тамру пришлось блокировать топором. Но сила столкновения оружия была такова, что его снова швырнуло на землю. Бык покатился по арене, но сумел собраться и подняться на ноги, перекуркнувшись назад через голову. То еще зрелище, надо сказать, не ожидал, что он так может. Но мне было не до удивления. Теперь я наступал, нанося широкие опасные удары с мэшером. Молод гудел, вибрируя от счастья и упиваясь битвой. Минотавр блокировал удары, но было видно, что дается ему это непросто. Секиру почти вырывала из его рук. Разорвать дистанцию не получалось, как и подловить меня ударом ног. Более того, все лучше действовал щит, в котором Астерион вяз, тратит драгоценное время. Я теснил противника, заставляя уйти в глухую оборону, но при этом не обольщался, силу БК было еще предостаточно. И чтобы завалить его, нужно очень постараться, да и то не факт, что получится. Даже несмотря на то, что сейчас у меня было некоторое преимущество, достать Минотавра не получалось. «Постоянно надо было быть начеку. Тот огрызался жесткими контратаками, которые могли закончиться для меня весьма плачевно, даже, может, фатально. С другой стороны, я и не хотел убивать Астериона. Не знаю почему, но в нем я видел родственную душу. Пусть на руках у быка была кровь многих людей, но проливал ее он не по своей воле. А после якобы победы Тесея о нем ничего не было слышно». Понятно, что архивы подчистили, но если бы критский бык был замешан в каком-нибудь громком деле, это бы все равно просочилось. Но нет, и в мифах, и в официальных документах стояла тишина. Так что, можно сказать, у меня рука не поднималась его убить, как обычного монстра. Слишком уж Астерион был... человечным. Не знаю, как получилось, но в какой-то момент мы резко разорвали дистанцию, прекратив сражаться и уставившись друг на друга. Мне все еще было немного тяжело дышать, но в целом состояние нормализовалось. У Минотавра кровь тоже остановилась, однако я заметил, что последнее время он слегка прихрамывает. Но, в общем, мы были готовы продолжать, только вот стояли и не спешили атаковать. «А ты хорош, как от тебя и ожидалось!» Уж не знаю, понимал ли он меня, но я не смог промолчать. «Для меня честь биться с тобой!» «Ты силен!» голос у Астериона был немного трубный, оно и понятно, с такой глоткой, но по-русски он говорил очень чистый и как бы не с московским акцентом. «Я давно не встречал столь достойного воина, как ты, убийца богов. Теперь я верю, что ты смог сразить одного из бессмертных». «Благодарю». Я слегка кивнул. «Ну что, продолжим?» «Нет». Минотавр помотал рогатой головой. «Мне достаточно. Я сдаюсь. И надеюсь, ты найдешь ту, что ищешь». «Ты это о чем?» Я подозрительно прищурился, но бык уже повернулся ко мне спиной и спокойно направился в сторону выхода, ничуть не опасаясь удара в спину. «Эй, рогатый, я с тобой говорю! Кого я ищу-то?» «Иди на клубничные поляны!» Не оборачиваясь, поднял руку внук Гелиоса. Там ты получишь ответы, избранный. Я сплюнул от досады. Вот что за манера? Вместо внятного ответа накидал еще загадок и свалил. Ну да ладно, логово у него по-любому здесь, в Греции. Наверняка власти в курсе, иначе как бы орги его достали. А значит, есть возможность завалиться в гости и вытрясти информацию. А сейчас пора заканчивать это шоу. Я развернулся в сторону нашей секции и замер. За барьером стояла вся команда, и их лица не предвещали ничего хорошего. По спине пробежал холодок, и захотелось броситься следом за Минотавром. «У него же просторное логово, наверняка мне местечко найдется». Но я храбро отбросил малодушные мысли, ведь настоящие мужики не бегают от последствий. Особенно от своих друзей и подруг. «Ведь не бегают, правда же? Я же не мог так ошибиться».